Раздел четырнадцатый. Создаем настроение. В двадцать лет мне почти всегда хотелось секса. Я была молода, не обременена кучей обязательств и встречалась с парнем, которого считала очень привлекательным. Сейчас, когда мне 40, я счастлива, что мой муж остается для меня таким же желанным, как и 20 лет назад, и очень благодарна ему за то, что он чувствует ко мне то же самое. Но иногда для того, чтобы настроиться на нужный лад, требуется немного больше энергии, чем раньше. Я часто говорю, что моё либидо похоже на тумблер. Раньше оно всегда было включено на полную мощность, а теперь находится на минимальном уровне и ждет, когда его включат. И для этого требуется немного больше времени. Как вашему партнеру, так и вам требуется прийти в правильное душевное состояние. Это поможет вам отвлечься от повседневной суеты и стресса и сосредоточиться на времени, которое вы проводите вместе. Можно провести ритуал для создания настроения. Это отличный способ погрузить свой разум, сердце и дух в состояние, подходящее как для физической, так и для эмоциональной близости. Наверняка у вас уже есть привычные ритуалы на каждый день. Например, вернувшись домой с работы, вы сразу надеваете спортивную одежду, чтобы обязательно пойти в зал. Или это может быть кухонный ритуал, как у меня, когда я осознанно мою руки и надеваю фартук, чтобы умом и сердцем перенестись в пространство приготовления пищи. Все, что мы делаем с определенным намерением, регулярно и осознанно можно считать ритуалом. Осознание намерения — Медитативная практика, которая позволяет установить более глубокую связь с работой, которую вы выполняете. Да-да, работа с любовью, любовными отношениями и сексуальностью — это тоже труд. Удивительный и полный удовольствие. Аксессуары для создания настроения. Музыка. Музыка способна трогать наши сердца, как мало что другое на свете. Правильно подобранная музыка может погрузить нас в состояние, выходящее за рамки окружающей действительности. Она может вызывать чувства и эмоции и даже провоцировать возникновение прочной связи между вами и вашим партнером, Создавая ритуал, чтобы вновь разжечь поутихшую страсть, Выбирайте музыку с глубоким, успокаивающим ритмом и небольшим количеством слов или вообще инструментальную в качестве фонового саундтрека для занятия любовью. Здесь лучше подойдет музыка с ровным темпом. Она должна усиливать естественные ритмы вашего тела. Если вы собираетесь создать настроение для грубого, неистового секса, Выбирайте музыку, которая будет в вас животное начало. Если же вам хочется бережной атмосферы и долгих нежных ласк, отдайте предпочтение композициям, полным покоя и тепла. Я думаю, принцип понятен. Составьте плейлист, подходящий для секса, которым вам хотелось бы заняться, и настроение, которое вы планируете создать. Свечи. Свечи — лучшие друзья ведьмы. Их можно использовать для освещения и создания настроения так же, как и музыку. Мягкий теплый свет свечей набивает мысли о романтике. Он буквально подталкивает вас к возлюбленному, чтобы вы лучше могли друг друга рассмотреть. Вы можете играть с оттенками света, зажигая свечи в стеклянных подставках разных цветов и форм, украшенных рисунками и узорами это может пригодиться чтобы преобразить обстановку к которой вы слишком привыкли необычное освещение поможет превратить вашу спальню из комнаты где лежат стопки белья а рядом с кроватью спит собака в настоящий будуар помните что цвет свечей имеет значение Для любви и секса лучше использовать красные, розовые и или белые свечи. Также можно использовать свечи цвета определенных чакр. Например, если вы хотите открыть корневую и сакральную чакры, хорошо подойдут оранжевые и темно-красные свечи. Аромат. Благовония, лосьон и духи — тоже помогут создать нужную атмосферу. Если вам нравятся цветочные ноты, попробуйте ваниль, корицу, красный сандал, розу и жасмин. Запахи сосны и мяты также могут быть приятными, если они не слишком резкие. Не смешивайте чересчур много ароматов, чтобы они вас не раздражали и не отвлекали. Как и при выборе музыки, Аромат должен служить фоном для занятий любовью, чтобы усилить ощущения, а не оттягивать внимание на себя. Ягоды. Либида. Малина редко приходит на ум при мысли об афродизяках. Но она, как и многие другие ягоды, обладает магической способностью повышать либидо и сексуальную выносливость у мужчин и женщин. Малина, посвященная богине Венере, имеет соблазнительную форму, напоминающую пупок, и требует бережного обращения. Сладкие, терпкие, ярко-красные ягоды символизируют корневую чакру, кровь и плодородие. Осторожно используйте малину приготовки, вкладывая в еду свое намерение, так как она отлично впитывает энергию. Каждая ягода состоит из маленьких сочных шариков, которые лопаются и тают во рту. Ежевика обладает сладким и терпким вкусом, усиливает сексуальное влечение и помогает решиться на эксперименты в сексе и физической любви. Ежевика с сахаром, сиропом или медом будет прекрасным дополнением к визуализации и укажет путь к новым и захватывающим чувственным удовольствием. Свойства афродизиака Ягоды с ликером шамбор и свежими сливками, рецепт которых вы найдете в PDF-приложении, это мощный заряд сексуальной магии под видом десерта. Клубника отвечает за романтические чувства, ежевика — за вожделение, малина придаст выносливости, вишня подстегнет желание, а черник добавит безмятежности и умиротворения. Мед свяжет своей сладостью все эти энергии воедино. Каждая из этих ягод таит в себе столько магической и сексуальной энергии, что их обычно используют по отдельности. Подавая их вместе, помните о чистоте намерений и приготовьтесь к очень насыщенной ночи с вашим партнером. Ягоды с ликером «Шамбор» и свежими сливками. Ягоды, пропитанные ликером и сахарным сиропом, божественно вкусны, даже без всякой магии. «Шамбор» — это сладкий французский ликер из ежевики и малины, его легко найти в большинстве винных магазинов. Ягоды лучше выдержать в ликере, но можно есть и сразу, если не хочется ждать. Мне нравится сочетать их со взбитыми сливками, но это не обязательно. Можете украсить ими торт или даже сделать из остатков домашний сорбет. Романтические печеные персики со сливками. Рядом с пляжем, куда мы часто бегали детьми, был персиковый сад. Сладкий аромат наполнял воздух далеко за пределами фермы. Помню, как сидела на заднем сиденье очень неудобного фургона по дороге домой, прилипая ляжками к винилу из-за июльской жары, и жадно ела только что сорванный с дерева персик, а по моему подбородку стекал липкий сок. Даже сейчас запах, вкус и бархатистость этих персиков так же свежи в моей памяти, как и долгие летние дни на пляже. Позже, когда я увлеклась кулинарными экспериментами, то узнала, что многие итальянские кулинары обожаются читать персики с миндальным печеньем Амаретти. Получается легкий, но роскошный десерт. Его проще есть, не пачкаясь соком, и он гораздо изысканнее, чем персики моего детства, но при этом такой же вкусный. Возьмите для этого рецепта из PDF-приложения самые лучшие спелые персики в разгар лета, и вы не пожалеете. Свойства афродизиака Персики символизируют плоть, а значит и физическое удовольствие. Их шкурка напоминает человеческую кожу своим цветом и текстурой. Персики, как и нектарины с абрикосами, косточковые фрукты, у них схожие волшебные свойства и вкусовые характеристики от кислого до сладкого. В Китае считалось, что персики даруют молодость или, согласно некоторым легендам, даже бессмертие. На протяжении веков их связывали с любовью, обновлением и долголетием. Но для наших магических целей мы используем прежде всего их чувственную силу, заключенную в манящей форме. В современной культуре она прочно ассоциируется с соблазнительными частями тела. Вспомните, например, эмодзи персик. Создание сигила магической печати. Сигил. Это символ, который несет в себе смысл и силу намеченной вами цели. В ходе выполнения этой практики вы создадите сигил для улучшения сексуальной жизни с партнером, используя ваши с ним имена, а также загадав то, чего пока не хватает в вашей спальне, например, страсть, эксперименты, эксцентричность, нежность, секс-игрушки или оргазмы. Вам понадобится один лист чистой бумаги и карандаш, один персик, нож для фруктов. На листе бумаги напишите свое имя, имя партнера и выбранное вами слово. Вычеркните все гласные и все повторяющиеся буквы в обоих именах. Из оставшихся букв составьте символ, объединяющий их все, например, Дон, Джастин, Пэшн, Страсть. С оставшимися буквами DWJTP мой символ будет выглядеть определенным образом, который вы можете посмотреть в PDF-приложении. Вырежьте этот символ на мякоте персиков, прежде чем приступить к приготовлению десерта «Романтические печеные персики со сливками», рецепт которого представлен в PDF-приложении, чтобы напитать блюдо энергией символа и вашего желания. Также можно хранить этот символ под подушкой или под матрасом, чтобы придать происходящему в спальне небольшой дополнительный импульс. После лунного цикла 28 дней уберите сигил из спальни и сожгите его, чтобы высвободить энергию. Повторяйте процесс создания сигела для своей цели так часто, как считаете нужным, но обязательно обсудите это с вашим партнером и убедитесь, что вы хотите одного и того же. В противном случае может получиться, что вы действуете вопреки желаниям партнера, а это, в свою очередь, чревато разногласиями и ссорами.